У секретаря не было большей причины и доводов продолжать эту беседу. И на том она и кончилась. Через три часа человек в лохматом парике Цвета Пакли и в матросской куртке Джорджа Редфута снова появился в судной лавке «Плезент Райдергуд». В тот же вечер отказ Плута Райдергуда от прежних показаний лежал в почтовой конторе. запечатанный в конверт, на котором был написан новый адрес Лизи Хэксом. Все эти дела так поглотили Джона Роксмита, что он увиделся с Беллой только на следующий день. По молчаливому уговору они старались держаться подальше друг от друга, но так, чтобы мистер и миссис Боффин не заметили переменное в их отношениях. Проводы Бетти Хигден только способствовали этому. Белла с охотой помогала ей укладываться. Остальные тоже были заняты ее сборами. И им было не до Беллы с Роксмитом. И вот наступил решительный момент. Все столпились вокруг Бетти. «Миссис Хигден, вам надо будет носить при себе письмо с нашим адресом. Я напишу там от имени мистера и миссис Боффин, что они ваши друзья. Слово «покровители» им, пожалуй, не понравится». Мистер Бофин с энтузиазмом захлопал в ладоши. Да, да, да, э, мистер Роксминт, это вы замечательно придумали. И вы правы, лучше без покровителей, все что угодно. А от этого увольте. Этого добра и без нас хватает. Правда, <свят> Нуди? Да, правда, старушка. Чего другого, а этого хватает. Бела, стоя на коленях, помогала Бетти укладывать вещи в корзину. Она заговорила подняв глаза на мистера Бофина. А ведь некоторым людям нравится, когда их называют покровителями. А кому нравится, пусть поразмыслят над этим как следует. Покровители и покровительницы, вице-покровители и вице-покровительницы. Как прикажете понимать все эти словеса? А ведь ими... Полны те толстые книги, которыми разные благотворительные общества завалили Роксмита. Если мистер Том Ноукс пожертвовал пять шиллингов, вот вам и покровитель. А если миссис Джек Стайлз пожертвовала пять шиллингов, вот вам и покровительница. Что за чепуха такая? Как это назвать? Бесстыдство! Другого названия не придумаешь А ты не кипятись, М -м -м -м -м -м. Ноди Не кипятись, да тут взорваться недолго Куда не сунешься, везде натыкаешься на покровителей Если кто делает доброе дело, пусть только ради добра и старается А если дело дурное, его никакие покровители и покровительницы не исправят облегчив себе душу этим монологом, мистер Бофин по своему обыкновению рысцой пробежался по комнате и вернулся на прежнее место.